Скромный буржуа вынул из кармана золотую печатку с гербом Адерона. Такие печатки имели право носить при себе только люди, облечённые высшей государственной властью. Подделка каралась смертной казнью. Я тайный советник короля. А ваше имя? Потребовала уточнения Офелия. Но я же тайный советник Ласково улыбнулся клиент. Обратите внимание. Мы уже почти начали говорить о деле, практически познакомились, а вам только сейчас пришло в голову поинтересоваться моим именем. Вам это ни о чём не говорит? Говорит. Небрежно махнул рукой без, пуская верам остатки плова на кожаный доспех изырга. Квалификация так себе. Но для совета теней вполне приемлемо. Клиент изумлённо вскинул брови, внимательно посмотрел на Лику. У вас здесь действительно неплохие помощники, рыцарь Кевин. Ну, раз я имею дело с такими профессионалами, думаю, не стоит вам объяснять, что в случае провала вашей миссии, если дело всплывёт наружу, короля в своё оправдание приплетать будет нельзя. Он ничего не знает, никакого задания вам не давал и давать не собирался. Кевин нахмурился. Если это дело несовместимо с понятиями рыцарской чести, резко сказал он, то я от него отказываюсь сразу. Ну что, вы У Каризина протянул тайный советник короля: "Нам и в голову бы не пришло дать вам бесчестное задание. Мы же понимаем, в каких традициях воспитывает П17 своих рыцарей Ордена Белого Льва. Разумеется, все ваши расходы на эту операцию будут щедро оплачены". Люка тут же сорвался с места. и подлетел к столу, вытирая жирные руки о свой камзол. "Перейдём сразу к делу. Я, финансовый директор фирмы. Вопрос оплаты услуг нашего доблестного рыцаря Брешкова обсуждать только со мной". Дес плюхнулся в кресло напротив клиента. "И сколько король готов отсыпать за своё сверхсекретное дело? Хмм, сами понимаете". Дело тайное, и сразу и сказный он много взять не может. Министру финансов об этом деле знать не обязательно. Вот то, что у него по карманам наскреблося мелочишка всякая, позвольте. Тайный советник короля подошёл к окну, открыл его и крикнул в темноту: "Внесите Четыре носильщика с трудом затащили в дом тяжеленный сундук. На этот раз войти посторонним в дом не помешали, а войска с небойской, судя по грохоту на кухне, были заняты разборкой с домовым. Офелия и Зырк посторонились, пропуская слуг тайного советника в комнату. Носильщики поставили сундук на стол, почтительно поклонились и покинули помещение. И Лука немедленно откинул крышку. "Ух, ё. Мы согласны". Быстропливо захлопнул крышку. "Сколько там?" Даже без серебряника Кевина реакция Луки заставила проявить интерес. "Ты не отвлекайся", строго сказал Без, ласково поглаживая сундук. "Сбудь что к делу, приступай, клиент тебя ждёт". Позвольте заметить, что это только аванс, неко сказал тайный советник короля. Всё, не томите душу, подался вперёд Лука. В двух словах, кого будем валить? Что? возмутился Кевин, но Лука отмахнулся от него как от назойливой мухи. В принципе, вопрос вы поставили верно. деликатно кашлянул тайный советник короля и только нам хотелось бы не завалить, а свалить. Убийство это нежелательно в обществе резонанс, пойдут вопросы, а кому это выгодно, кому надо? Нет, здесь надо работать тоньше. Люка азартно потёр руки. Обожаю ювелирные операции. дал заи, уважаемый, продолжайте, становится всё интересней. Без настолько захватил инициативу, что клиент растерялся, не зная, к кому непосредственно обращаться излагая дело. Давайте действительно ближе к делу, сердито сказал юноша, взглядом намекнув Люке, что кое-кому пора заткнуться. Э, видите ли, Король подозревает, что один из его подданных, высокопоставленных подданных, многозначительно сказал советник короля: "Не чист на руку", и что самый неприятный ведёт двойную игру. Но доказать это, найти свидетельство его, э, скажем так, измены в его землях чрезвычайно трудно. А земли, в которых он правит от имени короля, расположены на довольно важном с точки зрения безопасности государства участке. И вот, если бы вы нашли такие доказательства его измены, до король не остался бы в долгу уже официально. Позвольте, нахмурился юноша. Похоже, ему только что в голову пришла какая-то мысль. О создании нашей фирмы было объявлено. Когда вы повесили вывеску, повернулся он к Бэсу и сегодня утром тот же откликнулся Люка. И когда же король успел про это узнать? Удивился Кевин, вопросительно посмотрев на тайного советника. Ну, о том, что некий рыцарь Кевин благодушно улыбнулся клиенту. Спасе племянницу короля знает уже весь город, если не весь Одрон. И разумеется, король бы даже не представляете, насколько сейчас популярны. Белый орден, кстати, после ваших приключений поднял ставки на своих рыцарей. Вот это меня не удивляет, вздохнул Кевин. Только до сих пор я не вижу конкретики. что за велеможа, где его земли? Ну этого я не могу сказать. Пока вы не дали официального согласия на выполнение просьбы короля. Что значит не дали? Возмутился Лука. Да мы уже за дело берём, всё решено. Заткнись, рыкнул на него Кевин, покосившись на Афелию. А вдруг подкоп идёт под её отца? Ведь было же нападение на замок. Что если король замышлял недоброе против своего брата? Магов у него под рукой хватает. Хотя юноша и не видел в этом смысла, но всякое бывает. Я даю вам слово рыцаря, что в случае, если придётся отказаться от предложения короля, я тут же забуду о его просьбу. И эту тайный уйдёт со мной в могилу он выбрал правильный ход давай обещание лично от себя его команде а тем более офиле это не касалось а уж анната непременно всё расскажет отцу я рад что не ошибся вас с облегчением выдохнул тайный советник короля этим вельможей является граф дрези мои согласные Оглушительно завопила Афилия: "Всех подкорить выре!" Зырко торопливо зажал ей рот своей могучей лапой и оттащил от двери. "Ой, а это кто?" удивился тайный советник короля. "А, это мой паж, оруженосец", пояснил Кевин. Молодой, горячий и очень не любит граф Адризи. "Прекрасно. Надеюсь, это поможет делу." Мне нравится ваш энтузиазм. Я доложу об этом королю. Надеюсь, он будет вами доволен. Будет, будет, успокоил его без. А основная сумма вознаграждения какая, если не секрет? Ну, как и минимум раз в 10 больше. Король будет нами очень доволен, расвёл Люка, мечтательно закатив глазки. как финансовый директор фирмы, я вам это обещаю. Тогда позвольте откланяться. С этими словами тайный советник короля покинул зал Зорра, опасливо прислушиваясь к буре, бушевавшей на кухне под грохот сковородок, кастрюль и молотов. Осталось решить самый главный вопрос. Почесал затылок Кевин Что делать с этой буйной баротовой сгор на время нашего отсутствия? Давай здесь оставим, предложил Зирк, отпуская Афелию. Пусть периметр охраняют. Да, отлично, мне без них спокойно не будет, закивала головой девица. Чего здесь оставить? Да вы что, они нам всех клиентов распугают. На лучше пусть на глазах будут. Вот на этот раз я с тобой согласен, Бесятина, вздохнул юноша. Таких и действительно лучше держать на глазах. А Руфик останется здесь принимать заказы назартно потер руки люка. Фирма "Зорра" начинает набирать обороты. Слушайте, а что за дурацкое название? Не выдержала Филя. в и в подземельях некромантов этот странный знак рисовали Хадиперён на вывеске красуется. Сейчас объясню. Кевин улыбнулся девушке и неожиданно для самого себя прямо в воздухе пальцем начертал несколько строк. Они вспыхнули алым пламенем, хотя юноша даже не читал соответствующее заклинание. Зирк, Офелия, рыцарь Руфик. Афин. Зерг на первом месте, а я на последнем, возмутился бесес. Тинеш хвостик замыкающий успокоила его Афили, прикрывающий тылы. Точно. Взад смотрящий, проговорил тролль, любуясь своим именем на почётном первом месте.